Прошло, Трофим Григорьевич. Меня это просто радует. Имею желание представить вам нового товарища, прибывшего к нам по назначению. Ага. Новый наш товарищ специальность имеет. Вот. Мария Васильевна Чебукова окончила институт. Определённый. ГИТИС. Чего-чего? Государственный институт театрального искусства. Вот. Уважать надо. Хотела бы познакомиться со всеми. Галина Сахно, то есть чайка. Очень приятно. Павлина, очень приятно. Степан Горегорович Казанец. Очень приятно. Э, Серафим, чайка. Еще чайка? А что значит еще чайка? То не скрой секреты, моя супруга. Печальные страницы моей биографии. Андрей. Вы хорошие песни сочиняете. Поможете мне в работе? Да я ж только на лето из Краснодара приехал. А, ну, все равно поможете. Разрешите, Иван Мелюба, тут сказопровода. Очень приятно. А моя фамилия? Слива. У принципы перезрелая. А это еще как сказать. Ой, ручка целую. Скажите, девушка, вы что же, сами будете представлять? Нет. Дед, вопросы твои ни к чему. Ну почему же? Создание театрального коллектива, это дело очень сложное. Мне без вашей помощи... Не справиться. Ну что, подмогнуть, ну, конечно, в моём. Да. А значит, зарплата у тебе будет. А, вы на Я, него внимание да не обращайте. Подошу, там, он у нас слабоумный. Я на работу приехала. От города отказалась. Ты, дед, не человек, а будильник спорченный. Звонишь, когда не надо. Я, конечно, извиняюсь, если что. Спойте ещё что-нибудь. Ну, шо же, вспомним, хлопцы. Слонилась Ивушка до самой реченьки, Ей тоже хочется на быстренькую. Она печалится с утра до вечера. Все ждет красавица, Свою весну она встречали с утра до вечера. Стоит красавица, свою весну. Ну хватит довольно, что ты. Замечательная песня. Замечательная. А скажите, Мария Васильевна... Зовите меня Машей. но невдобно как-то. А из кого будет составляться коллектив? Из вас. Из меня. Если захотите. Я понимаю. Люди должны быть разные. Ну, конечно, хорошо, если бы каждый мог перевоплощаться. Чего, чего? Станиславский учил этому. Кто? Станиславский великий режиссер. Основатель художественного театра. Благодарю за разъяснение. Ну вот. А здесь в театральном коллективе, понимаете, нужны разные амплуа. Что? Ясно. Чтобы не были похожие друг на друга. Правильно. А? А. Правильно. Ну как вам объяснить? Герой должен быть. Герой? Да, это есть такой театральный характер. А -а -а -а. Это условно, конечно. Вот понятно. Человек смелый, выражающий передовые взгляды, ну и физически должен подходить. Вот ваша внешность в этом смысле, да. Казанец-герой. Да нет, не только он. Вот по данным, мне кажется, вы, например... Что, я Да, да, товарищ Нелюба, О, вы. А скажите, Мария Васильевна, а, а я? Ой, вы, вы Простак. <свят> как это так, Простак? Выдвинулся. Да погоди ты, Галю, погоди. Да нет, обычно Простак это самая обаятельная фигура на сцене. Он очень симпатичен, добрый. «Приятный человек». Ну вот, не выслушаешь, понимаешь, а человек дело говорить. Потянулся уже? Ты брось, Галю, брось. Момент культуры имеет передовое значение. Правильно, Мария Васильевна? Правильно. Скажите, а ваш театр? Да. Он что, будет иметь только мужской состав или женскому? Тоже разрешен доступ? Ну, конечно, да. Конечно. Я надеюсь, вы тоже примете участие. Нет. Мы по хозяйству больше. Ну, хватит. Помучили человека достаточно первый раз. Марии Васильевне тоже перекусить надо. Да нет, ничего. Я а, успею. Скажите, Мария Васильевна, меня вот вы до какой породы определите? Ну, по виду вы комик. Вот, спасибо. Спасибо определили А то я все живу-живу и не знаю, кто я такой. Андрей, а, а у нас в столовой пианино есть. No! Пойдем. Ну, показывай ваши пианино. Все уходят в ресторан. На веранде остаются только Иван люба и Казанец. Нелюбе, видно, очень приглянулась павлина. И ничего не подозревая, он хочет разузнать о ней побольше у ее же мужа Степана Казанца. А красивая девчина, а? Как сказать? Ну, это ты брось, понимаешь. Разве ты ее можешь сравнить с той, с другой? А что той, с другой? А та другая, что не нравится? Да это ж королева. Да? А та что, принцесса? Принцесса? <связь> Принцесса-то еще и замужем. А, а, а это другой вопрос. <связь> <Да>. Слушай, Степан, <связь> а как у нее характер? Да подходящий. Дерется только, говорить Как дерется? Преимущественно предметом и домашнего обихода. А ты откуда знал? Один хлопец рассказывал. Ты гляди, а на вид такая культурная женщина. Они все культурные, а с крыбани знаешь, до чего доберюсь? рискни Пошел, а? а я посмотрю. Рыскну. Пошел, пошел, <с с> пошел <пашу> мне тебя. Увидев павлину, казанец поспешно уходит. Иван Нелюба решает рискнуть. О, можешь, можешь с нами посидеть, а? Вы в вашей выходке оставьте при себе. Значит, правду говорят, что вы строгая девчина. С вами рассчитаться? Да со мной рассчитаться трудно. Э -э, Нюра, Нюра! Ну что, Нюра, Шаня? Получи, <с с товарища. Получите, Нюра. На веранду возвращается Галина Чайка. До свиданеца, до свиданеца, еще увидимся. До свиданечка. До свиданеца, до свиданеца, до свиданеца. Какие ты с переговоры вела? Понравился? А ну как? Я ж тебе о гуже не спрашиваю, бабушка моя. Ой, гляди, ой. <сёк> так, проходите, так, проходите, проходите, так, проходите, с чего, вы проходите, говорите, проходите, начинается театр, Марья э Васильевна? Э с вешалки. С вешалки. Да, да, ну... у нас запроектировано по числу мест, Марья <сёк> Васильевна. Стёпа, поставь, пожалуйста, скандеречку. Ну, куда ты летишь? Подожди, мальчишка. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Что ж мы всё-таки будем играть? Я думаю, Островского. Как закалялась сталь. Нет, я имела в виду островского драматурга. А, а это того. Да, значит. того, того, того. Не того, а того. Ну, а потом Шекспира. Шекспира обязательно. Простак, марш домой. <смех> ну, Галя, Галя, ну прекрати <смех> это же. Неудобно же, <смех> люди кругом и чужие. Павлина. <смех> Так ты же ж, пожалуйста, чтоб наш товарищ сытый был. Не твоя забота. А, меня легко накормить, я мало ем. Ага, жена, значит. Да, не то, что моя Галю, как сядет за стол. Будете ли меня представлять? Не театр. наш в домой. Я могу задержаться. Иди домой. Вот тогда могу идти. Иди, иди, готовься на геройские дела. Пошли, хлопцы! А ты, Пчёлка? Да я задержусь, малыш. Пойдём, Андрюша, пойдём. Нечего, понимаешь, компанию разваливать. А, а товарищ Пчёлка меня до дома проводит. Вот, а мы все о моём сделать. Я тебе и сделаю. Иди к суды. Бриклосапедик и домой, домой, домой, домой, домой. Ещё увидимся. Да. Какие у вас все... Душевные люди. Ничего, люди. Особенно, когда спять Что есть будете? Мне все равно. Нам тоже все равно. Нюра! Да? Накорми, товарища. Я в помишение накрыла. Прошу. О, и я с вами, Вару Селевна. Андрей пошел было вслед за Машей, но павлина остановила его. Влип? Ну, что ты, павлина? Потерял Таиску. Ох, потерял. Теряют, когда имеют. А ты что же, не любил её, видно? Да, когда видал, любил. А не видал, ничего, обходился. Ну, что мне с ними, с двумя, с подружкой с их наделать было? А теперь свободная личность. Освободился от крепостной зависимости. А у тебя что? В Краснодаре, появилась? Да никого у меня нет на всём земном шаре павлина. Учиться ж буду. Должен же я на Чайковского или, по меньшей мере, на Римского Косакова выйти. Понравилось тебе, режиссерша? Вот, товарищ Чебукова. Да. Ну что, ничего. Маша. Прямо сходу Машей называете. Маша – хорошее имя. Ой, Андрюх, ты гляди. Павлина, кажется, хотела еще что-то сказать, но не успела. На веранде появилась Маша. Пойте еще, Андрюша. Ой, да шо вы, Мария Васильевна, певец. <сülüyor> <сülüyor> У вас хорошо получается? <сülüyor> да. <сülüyor> <сülüyor> ну, шо же, раз вы просите. и Я простилась с тобою, садочек. И ушёл от тебя по весне, Но я каждую ночку из ночек Вижу вишний сад мой во сне, Но я каждую ночку... Глянь, ой. Таиска! Ой. ой, Андрюша! Таисочка! Ой. Ну, да я тебя обниму, сколько же я тебя не видала! Ой, ой смотри, ой. Таи... Ой, ой, Таисочка! Ой. Ой, ой, павлина! Да ты ещё красивее стала! Будет. Будет тебе. Таиска, познакомьтесь, пожалуйста, Таисочка, наш новый товарищ, вот, режиссер Маша Чебукова. Очень приятно. Ну, извините, я пойду. О, а мы все вместе, утром, утром пойдем. Нам не привыкать А мне еще с павлиной поболакать надо. Успеем еще. Иди, иди, иди. А я и сыграю вам, что хотите. Сыграю, Андрей Шаль, с Ну, пожалуйста. Шальской мой голубой, Аленькой я волоска, Усёк хожу я за тобой и По тропинке узкой. Ты на правду повернёшься, За тобой сверну я. Мимо тополя пройдёшь, К тополю ревнуёшь. О, как опять утроём Ой бедный пчелка!